снабженцы. И длинные, карточные стрелы ударных амфибийных сил республики, берущие в железную клешню тяжесть северного материка, пухлыми лупами аэростатных разведчиков, выискивающие в рельефе в воронковых оспинах суши, в копчености пришибленной атмосферной подушки, некоторые поводы для сомнений в эффективности первичного удара. И непрозрачные, рубанные лица бронемаршалов, Их большие, способные утопить ладонью стакан, отвыкшие работать руки. Сейчас нагруженные скребками и граблями тактических боеголовок, так нужных для зачистки плацдарных трамплинов, кровь износа, требующихся для бросков внутрь выжженного континента, и пружи, сквозь экватор линкорные конвои сопровождения перевозчиков боевых гор и медленные потоки обычных транспортов со всякой необходимой для эффективно плановой войны мелочевкой. Тем, кто ступит на битые атомной дубиной развалины империи, не приходится рассчитывать на лихость рейдов за трофейной утварью. Базовые склады эрарбии уже пыхнули дымной метелью, уже зачернили горизонтную синь разложенной на молекулы амуниции. А потому запас продовольствия каждому готовому к битве воину и не на один месяц, и сапоги, десятки пар на нос. Нет, немного ножки они. И обувь в бражской армии до сего дня не одноразовой носки. Но теперь там, куда ступят пехотные регионы, повышенный радиационный фон. И ляжет этот фон с пылью и грязью первой очередью на блестящую чернь сапог. А значит, если бы в республиканском войске штурмующем океан бесконечности был бы всего миллион двуногих носителей обуви, то и тогда каблука ста добра требуется не один морской караван. Но в легионах южан одной только пехоты гораздо больше. Да, не все из них переживут предписанную им гору блестящей обувки. Война, даже в самом победном варианте, опустошительная ротная рулетка. Но ведь и сами сапожные завалы могут попасть под удар. И потому болят головы у военных снабженцев. Им бы плоско однозначные заботы капитанов транспортов. Совмещай ежечасно реальность с картой, да отслеживай штурвалом дрожь компасной стрелы.